Квартире на Гаттен полнейший хаос. Повсюду книги, картонные коробки из-под пиццы, грязные кофейные чашки. На старинном дубовом столе, который Ландон в свое время привез из секонд-хенда на грузовом скейтборде с четырьмя колёсиками, в полнейшем беспорядке разбросаны штук двадцать копий статей. Материалы к заказанной главе в учебнике «Роль Швеции во Вьетнамской войне». Он сразу решил, буду работать дома. Мудрое решение, теоретически. Никаких дипломников с бесконечными вопросами. Не врываются студенты, причем как раз в тот момент, когда удается сосредоточиться, или коллеги, им, видите ли, захотелось выпить кофе в компании. Нет, это он загнул. Коллеги, это вряд ли какой кофе. Уже полгода почти все пьют несладкий лимонный чай из машины, который неизвестно почему по-прежнему называется кофейной. Как-то купил шоколадный кекс и поймал на себе десяток взглядов, которые даже истолковать трудно. То ли осуждение, то ли сочувствие. Бедняга наверняка помешался. Но можно поставить вопросы по-иному. А что, если в самом деле Ландону Томпсон-Егеру... Лучше работает в одиночестве. Не факт. Но он даже в мыслях не допускал вернуться на работу. Все было бы ничего, если бы не квартира. Слишком велика. Невозможно сосредоточиться. А вспомнить, куда положил нужный листок, об этом и мечтать не стоит. Прослонявшись неделю из угла в угол, решил поехать на каверер. Родительский летний дом на острове лучше не придумаешь. Остров, правда, соединен с материком мостом, но все равно остров. Опыт есть. Диссертацию Лондон писал именно там, работа катилась легко и быстро. После развода приемных родителей старинный дом пустовал. Бертель не приезжал целый год. Скучно, без Амбер, сказал он. Чего-то не хватает. И хотя родители, пока еще были вместе, постоянно кокетничали своей привязанностью к старым вещам, предмет особой гордости идеально ухоженной «Вольво-240», никто, кроме Ландона, по-настоящему дачу не ценил. Раньше родители приезжали туда довольно часто, а сейчас дом пустовал месяцами. Амбер постоянно заявляла, вот как вернусь, обязательно там и поселюсь, соскучилась по сельской идиллии. Но после развода так ни разу в Швеции не была. Лондон, по крайней мере, ее не видел. А Беппе безвылазно торчал на своей огромной вилле, рассказывал анекдоты, решал кроссворды и понемногу впадал в деменцию. Может быть и нет, не впадал. Но Ландону иной раз так казалось. Отчим обещал ему и дачу, и у «Мне ничего не нужно», — сказал он и без особой горечи добавил. «И я никому не нужен». Ландона привлекла возможность поработать в одиночестве. Не то чтобы он пришел в восторг, но все же привлекла. Поехал к Бертелю забрать ключи. Двадцать минут они молча сидели за столом, поглядывая на серые овсяные лепешки. Лондон притворился, что ему нужно срочно позвонить, очень-очень важный разговор, и вышел в сад. Когда вернулся, отчим начал бубнить что-то насчет курса доллара и шведских ценах на недвижимость. Наверное, стоит продать этот дом и уехать куда-нибудь поюжнее, в Испанию, к примеру. Лондон не знал, что на это ответить. Он огляделся, сунул в рюкзак ноутбук и толстую пачку бумаг. На даче очень нестабильный интернет. Наверняка придется пользоваться заблаговременно сделанными бумажными копиями источников. Еда. Взял чистый лист и задумался. Хлеб, масло, мед, бекон, пармезан. «Туалетная бумага?» «Да. Только как сделать, чтобы до нее не добрались мыши?» «В прошлый раз они построили целый город. Наверное, лучшего строительного материала для гнезд им не найти». Потом вписал лук, шалот и сливки. «Не особенно охотно. Подобные деликатесы требуют возни. Он едет работать, а не стоять у плиты». Издал короткий, скорее озабоченный, чем болезненный стон... И пошел в спальню, трусы, носки. По дороге остановился перед зеркалом. Светлые волосы отросли так, что начали завиваться в локоны. А про бороду и говорить нечего. Ямочка на подбородке, которая так нравилась Рите, исчезла. Попробовал улыбнуться. Вышло так себе. Ландону не везло с девушками, пока не встретил Риту. Впрочем, этот роман трудно назвать везением. Ему едва исполнилось тридцать. Ощущение такое, что все позади. Амберу прикал, посмотри на себя и посмотри на Риту. Смысл ясен, Рита. Куда более цельная натура. Потому она и ушла. Может и так. Он неуклюж и нерешителен. Не хочет проявлять инициативу. «Женщины любят тех, кто держит их в руках». Это он слышал не только от Риты. «Таких, как тот, чья физиономия то и дело появляется в телевизоре. Йохан Свард. С загадочным взглядом. «Каких глаз?» «Каких угодно, только не голубых». Рита запала на него мгновенно. Лондон никогда ему этого не простит. Он никогда не простит Риту Юхану Сверду. У него не было никакого желания следовать этому проповеднику здорового образа жизни. Пытался, но хватало самое большее на две-три недели. Странно. А Рита, как ему казалось, и любила его именно за чувствительность, за терпение. Почему-то особенно ее привлекало потрясающее умение выбрать точное количество оборотов перечной мельницы. Он так до конца и не понимал, что она имела в виду. Оказывается, точное количество — это ровно столько, сколько надо, чтобы не переперчить, но сохранить вкус перца. Однако, как оказалось, терпение в совместной жизни штука... одностороннее. Искусство ждать незаменимо, чтобы приготовить идеальный томатный соус или написать близкий к совершенству текст. Но когда речь идет о любви, тут требуется взрыв, фейерверк, как у буйного шизофреника. Лондон заглянул в гардероб, в сорочки, где он будет их стирать и тем более гладить. К тому же почти все тесны, поскольку Амбер выбирала подарки с намеком. Не пора ли сбросить несколько килограммов? Хватит пары-другой футболок. Еще одни джинсы? И вдруг порвет или чем-то зальет. Он задвинул дверцу гардероба. Зачем нужны чистые элегантные тряпки на даче, где в это время года никого нет? Явный перебор. Разве что Амбер прилетит спецрейсом с Ривьеры и потребует, чтобы приемный сын выглядел, как полагается достойному мужчине. Осталось только забрать заказанные в Каролине книги, потом в Кобу послушать тоскливое бормотание отчима и взять ключи от льва На улице холодно и сыро. Ланды оседлал велосипед, докатил до ремесленников... и пересек улицу Святого Улафа. У церкви Святого Триединства на соборной площади стоял грузовичок с притворяющейся трехмерной надписью во весь борт «Шведский фитнес». Два молодых накачанных парня перетаскивали огромные картонные коробки в здание церкви «Стэйр» «Мастер 4200», «Секс», «Суперспин», «Тренажеры». Дверь открыта настежь на улице свалены в кучу несколько рядов стульев и пары высоких и темных старинных картин без рам. Лондон затормозил и опустил ногу на асфальт. Они не остановятся. Больше половины церквей в Упселе еще в прошлом году переоборудовали под центры здоровья, как они их называют. Несколько месяцев назад он заглянул в церковь святого Михаила, посмотрел на результаты повального психоза. «И что они собираются делать дальше?» — подумал он тогда. Снимут Иисуса с креста и повесят схему упражнений на растяжку. Вместо кафедры проповедника водрузят помост со штангой. Предсказания сбываются. Именно так они и сделали. Проповедников духовного совершенства сменили проповедники совершенства физического. Бесплатный фитнес привлек сотни желающих... Дошла женщина, не глядя в глаза, сунула ему в руку листок и почти убежала. Он слова не успел сказать. «Напечатано на старинной пишущей машинке». Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, да коли не придет прежде отступления и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. После рисунка, изображающего неизвестного науке устрашающего вида зверя, еще одна цитата... Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстительным и учением бесовским. Чрез лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшие истину, вкушали с благоговением». Лондон перевернул листовку. Пусто. Поискал глазами, но женщина растворилась, будто ее и не было. Что это? Слово Божье. Возможно, Господь решил пообщаться, предупредить об опасности. Самоделка, конечно, но все бывает на этом свете. Он сложил бумагу. Грузчики ловко чуть ли не с одного толчка запрыгнули в машину. Один легко поднял над головой штангу килограммов на восемьдесят, будто решил потренироваться на работе. Другой хохотнул, еще один постарше с бородкой стоял в дверях и наблюдал, как резвятся подчиненные. У Ландона вдруг возникло желание подойти к парням и сказать им что-то. Только он не знал, что. После похорона цариты он ни разу не был в церкви. Считал себя атеистом. Хотят отменить христианство, пусть отменяют. Но почему-то грустно. А что, если взамен христианства национальной религии станет религия здоровья, проповедуемая Юханом Свердом? Что тогда делать людям, которые в самом деле во что-то верят? Идеология здоровья. Они называют ее идеологией, но это тоже религия, только лишенная надежды на спасение души. Вы будете счастливы, но для этого надо похудеть, и все. Оболочка сияет глянцем, а за ней пустота. Ему вдруг стало противно смотреть на этих веселых парней. Оттолкнулся и покатил в библиотеку. Это не его проблемы. Уже не его.